Анна Дант. Виктория 2. Железная леди Запада. Аннотация. Погибнув в родном мире, я попала в тело юной графини. Муж-алкоголик, маленькая дочка, инфантильная свекровь. Богатые земли постепенно приходят в упадок, некому больше заботиться о графстве и людях. Мне предстоит взять правление в свои руки. Вернуть былое величие Запада и честное имя нашей семьи. Мужчины презрительно называют меня лордом в юбке, а местные леди сторонятся. Я просто хочу жить! Но получится ли? Глава первая. Только после королевской проверки я поняла, что мне можно действовать более спокойно. Что бы ни решил король, я поняла, что совсем можно справиться. Необратима только смерть. И то это с какой стороны посмотреть? Мне судьба дала второй шанс, вселив мою душу в тело юной графини. Иногда я думаю, а ей подарили второй шанс? Может, она сейчас где-то в другом мире, в чужом теле, пытается жить заново, а может, она ушла в мир мертвых. Не верить в существование души после того, что со мной произошло, просто нереально. Впрочем, все мы узнаем, что будет после смерти. Но торопиться узнавать не стоит. «Ваше сиятельство, гонец его величества, прибыл!» – громко объявила Веста. «Уже?» – удивилась я. «Всего неделя прошла. Запускай». Королевским гонцом оказался молодой мужчина. Худощавый, низкого роста. Интересно, специально таких подбирают, чтобы лошади легче было?» «Ваше сиятельство, вам письмо от Его Величества», — громко провозгласил гонец. «Давай уже», — вздохнула я, протягивая руку. Конверт лег в руку. Красивый, витиеватый почерк и... «Виселица?» «Виселица, черт возьми!» «Что это?» — прошептала я, в ужасе глядя на маленькую пометку в углу конверта. «Это виселица, ваше сиятельство», — вежливо уточнил гонец. «А разве знатных леди вешают?» Я с надеждой посмотрела на гонца. «Умоляю, скажи, что это какая-то ошибка!» «Не знаю ваше сиятельство», — растерялся гонец. К моему счастью, в кабинет вошел Иридан. «Иридан, меня хотят казнить?» Чуть ли не со слезами спросила, протягивая мужчине конверт и показывая пальцем на виселицу. «С чего вы взяли?» — удивился капитан. «Вы же даже конверт не вскрыли еще». «А виселица? Вот, маленькая!» Я еще раз ткнула в картинку. Это пометка для гонца, что письмо надо доставить максимально быстро, иначе... иначе гонец лишится головы. Это нормальная практика, — спокойно объяснил капитан. Фух, — расслабилась я. Словно из меня весь воздух выкачали. Я уже испугалась, что комиссия все же изменила свое мнение и чуть создателю душу не отдала от ужаса. — Ваше сиятельство, вы что-то передадите его величеству, или я могу удаляться? — занервничал гонец. Сейчас. Я быстро распечатала конверт и вчиталась в содержимое. Бла-бла-бла, по результатам бла-бла-бла, приказываю явиться на бал осенью для принятия титула. Ответ писать не буду, прошептала я, поднимая глаза. Гонец может быть свободен. Я молчала. Молчала, пока гонец не вышел за дверь. Молчала, несмотря на красноречивые взгляды капитана. Молчала, пока гонец не вышел из замка и не запрыгнул на свою лошадь. — Ваше сиятельство, — с нажимом произнес Эридан. — Вы — мастер интриг. — Я леди, — прошептала я, прижимая письмо к груди. — Я леди Запада. — Поздравляю, ваше сиятельство, — улыбнулся капитан. — Теперь вы успокоились? — Да, — выпалила я совсем не так, как полагается леди. Правда, не ожидала, что придется посетить столицу. — Сколько у нас еще времени до отправления? — невозмутимо спросил мужчина. — Бал через... «Через месяц», — глянув дату, сообщила я. «Значит, есть всего неделя, чтобы подготовить графство к вашему отъезду», — невозмутимо продолжил мужчина. «Неделю? Предлагаешь мне сидеть в столице больше двух недель?» — изумилась я. «Предлагаю совместить путешествие с делами. Вы хотели нанять помощницу, хотели сменить обмундирование гвардии». «Точно», — кивнула я, соглашаясь, а затем посмотрела на Эридана. «Слушай, может, ну ее, эту помощницу? Давай капитана найдем». А ты будешь моим помощником. Мне нравится моя служба, усмехнулся мужчина. Лучше мы вам подберем смышленую леди, которая будет не только помощницей, но и личной служанкой. Ладно, уговорил. Через неделю так через неделю, вздохнула я. Значит, отправь сегодня гонца по деревням, пусть сообщит всем, что через три дня у нас собрание старост. Меня не будет больше месяца, так что следует подготовить людей. И... Редан, а может ты останешься? Простите, растерялся капитан. «У меня нет никого, кому я могла бы доверить замок», – пробормотала я. «Может, останешься?» «Я не могу, миледи», – улыбнулся мужчина. «Виктория, вы простите, но хорошие новости на вас не очень хорошо влияют». «Это еще почему?» – нахмурилась я. «Потому что у нас два контракта, и второй контракт говорит о том, что я ваш страж. Я должен быть всегда рядом». «Забыла», – пробормотала я. «Эридан, мне нужен заместитель!» Эридан вздохнул и забарабанил пальцами по столу. «В этом и заключается минус управления в одиночку», — усмехнулась я. «У меня нет замены. Вообще. Более того, даже если сейчас придет человек, способный управлять поместьем, то у меня просто не хватит времени дать ему всю нужную информацию. Предлагаю отправить гонца в ростер», — неожиданно сообщил капитан. «Вас не будет месяц-полтора. Это немного. Каких-то важных дел и договоренностей на данный момент нет». «Необходимо просто приглядывать за замком и старостами. И то я не уверен, что им нужен пригляд. Они прекрасно справляются сами. Если случится что-то из ряда вон, мы просто вернемся назад». «А что с Ростором? Нахмурилась я, но затем щелкнула пальцами, поняв, о чем говорит мужчина. «Точно, там же есть контора управляющих». «Так что?» «Отправляй гонца, да», — кивнула я. «Пусть пришлют. Ну, хотя бы двоих, чтобы выбор был. И в деревне пусть соберут старост». «Думаете, их надо предупреждать?» — усмехнулся мужчина. «Обязательно!» — кивнула я. «Предупредить надо. Но предупредим, что уехали месяца так на три. А вернувшись, сделаем крюк, прокатившись по деревням». «Проверить работу?» — улыбнулся мужчина. «Есть выражение такое. Кот из дома, мыши в пляс», — задумчиво произнесла я. «Вот и посмотрим, запляшут ли наши мыши. Кстати, может, нам людей в гарнизон в столице набрать? Там выбор побольше будет, да и выправка лучше». «Я даже знаю нескольких, кто может согласиться на переезд. К сожалению, немногие поедут в графство. Все же далековато от столичной жизни. А кроме серебра, миски, супа и кровати я ничего предложить не могу», — кивнула, усмехнувшись. «Ни борделя, ни таверны, ни развлечений. Надо исправлять». «Бордель прямо возле замковой стены устроим?» — рассмеялся мужчина. «Нет, этого добра в ростере хватает», — отмахнулась я, даже не обратив внимания на юмориста. Предлагаю набрать народа побольше и сделать службу сменной. А то у нас стража только спать успевает. Так везде, пожал плечами мужчина. Неудивительно. Неудивительно, но я предлагаю создать более комфортные условия, улыбнувшись заговорчески, прошептала я. Представь, что ты обычный страж. Ты живешь в столице или около, стоишь на страже сутки, а после отправляешься отдыхать. Также сутки. Несколько часов на сон, остальное время можно провести хоть в борделе, хоть в таверне. Можно найти себе женщину, жениться и таким образом обзавестись семьей. А у нас что? Максимум девки деревенские. Трогать я их запрещаю. Завести семью проблематично. Предлагаете переехать? Предлагаю установить службу сутки через... Ну, пусть будет сутки через трое. Сутки страшно посту, а трое отдыхает. У него есть время заняться своей жизнью, есть время съездить в ростер, есть время на строительство дома, например, чтобы было куда привести семью. «Даже если мы наберем еще сотню, то придется уменьшить вашу личную гвардию, а в случае нападения третья стража не будет в замке». Эридан нахмурился. Моя идея ему явно не нравилась. «Нет, не совсем верно. Будет ограничение на выезды за пределы графства. Если быть точнее, надо будет написать прошение, но не чаще трех раз в месяц. В остальное время? Заведи книгу, куда каждый будет вписывать, где он проведет выходные. Например, в Ряжках или в Бердянках. Так мы будем знать, где их искать, если что-то произойдет? Если вдруг какая-то опасность, то гонец отправится по деревням». «Но видишь ли, не все будут разъезжаться. Сначала да, свобода, веселье, но с каждым месяцем все меньше и меньше выездов. Жалование тоже имеет свойство заканчиваться». «А жалование?» «Жалование останется прежним», – задумчиво произнесла я. «Миледи, это расточительство», – усмехнулся мужчина. «Не согласна». В столице подберем не только стражу, но и преподавателей. Наша стража будет учиться. Постоянно совершенствоваться, понимаешь? Но за довольно высокое жалование и приятный график службы придется побороться. Будут проверки, некие экзамены. Расслабиться особо не получится. Не сдал экзамен – есть одна попытка. Не справился – вылетел из гвардии. Через год мы получим самую лучшую гвардию королевства, а мужчины будут стремиться попасть к нам, несмотря на отдаленность от столицы и отсутствие такого количества развлечений. К тому же стража будет дисциплинирована не только на службе, но и в свои выходные, потому что вылететь со службы за пьяную драку в городе не захочется никому. «Это не отменяет того, что вам потребуется вдвое больше средств, чтобы выплачивать жалование, фыркнул мужчина. «Можно пока добрать до сотни, что так требует комиссия», – задумчиво произнесла я. «Угрозы пока нет, так что будем обучать, отсеивать, постепенно набирать новых. Я сегодня еще подумаю над контрактом. И ты подумай, какие правила важны, хорошо?» Перед отъездом подпишем контракт со стражами, но пока нас не будет никаких выходных за пределами замковой стены. Пусть тренируются, следят за порядком. По деревням отправить пару патрулей, пусть тоже приглядывают. А по новым правилам начнем жить после возвращения из столицы. Хорошо, согласился Эридан. Но как-то это отстраненно, что ли, явно раздумывал, что писать в правилах. Эридан, окликнула я мужчину. Знаешь, «Ты сначала свод указов и требований к знатному лорду прочти, а после уже за контракт садись». «Вы хотите стражу вышкалить так, чтобы они вели себя как знать?» – удивленно переспросил капитан. «Нет, так себя вести они не имеют права, но кое-что вынести из той книги можно. Ступай». Ридан ушел, а я подошла к окну и скрестила руки на груди. «Итак, у меня будет около месяца, чтобы понять, как живет столица». Мне надо не просто погулять по лавкам и пошастать по рынку. Мне надо найти людей, которые мне необходимы. Тех, кто способен на честную торговлю. Тех, кто будет служить мне верой и правдой. Тех, кто сможет оказать помощь в различных случаях. Мне нужны знакомства.